Глава пятая. Шептун не знал, к чему я клоню, но решил говорить со мной на чистоту. Да, я бывал там еще в 80-е годы, незадолго до разрушения Берлинской стены. Мне, конечно, следовало это помнить. Он тогда работал в ЦРУ, являлся начальником резидентуры в самой жаркой точке холодной войны. Все те годы Берлин был столицей шпионажа. Вы помните Бебельплац, Большую площадь перед собором? Нет, она находилась по другую сторону границы, в восточном Берлине. Парни моей профессии не лазили через стену. Шептун улыбнулся, и у меня возникло впечатление, что он с удовольствием вспоминает давно прошедшие деньки, когда врагом были советы и все знали правила игры. В самом начале моей карьеры, продолжал я, меня направили в берлинский офис дивизии. Оттуда я поехал в Москву, где встретился с тогдашним синим всадником. Он пристально посмотрел на меня, осознав, что мы никогда не говорили с ним об этом, и заметил. Да, это была нешуточная ситуация — оказаться посреди Москвы. Всегда думал, что это требует большого мужества. — Спасибо, — тихо сказал я, испытывая к нему благодарность за эти слова. Приятно услышать такое от человека с его послужным списком. — Так вот, пока я жил в Берлине, любил по воскресеньям прогуляться на Бебельплац. Это место притягивало меня не величественной архитектурой, а царящим там духом зла. «Какого зла?» — спросил Шептун. Однажды, в мае 1933 года, нацисты привели на эту площадь толпу с зажженными факелами. Эти люди разграбили библиотеку близлежащего университета Фридриха Вильгельма. Сорок тысяч собравшихся приветствовали сожжение более чем двадцати тысяч книг евреев и других писателей, которых фашисты именовали антинемецкими. Через много лет на площади была установлена стеклянная панель, чтобы обозначить место, где был разожжен костер. Она служит окном, и если, наклонившись, заглянуть внутрь, вы увидите внизу комнату, которая заставлена обычными книжными полками, до самого потолка. Однако ни одной книги там нет. Пустая библиотека. — спросил Шептун. — Вот именно, — ответил я. — Мир, в котором нам пришлось бы жить, если бы победили фанатики. — Хороший мемориал, — сказал он, понимающе кивнув. — Лучше какой-нибудь дурацкой статуи. Я взглянул на дорогу впереди. Пробка начала рассасываться, и я продолжил свой рассказ. Посетив пару раз Бебельплац, я убедился, что пустая библиотека — не единственное, что заслуживает там внимания. Старый уборщик с водянистыми глазами, подметавший площадь каждое воскресенье, оказался не тем, за кого себя выдавал. — Как вы узнали? — спросил Шептун с явным профессиональным интересом. Его легенда выглядела не вполне убедительной. Он чересчур усердно делал свою работу, а серый рабочий комбинезон был слишком ладно скроен. Однажды я спросил, зачем он подметает площадь. Старик ответил, что ему семьдесят лет, работу найти трудно, а человеку нужно чем-то зарабатывать себе на жизнь. Потом он увидел выражение моего лица и перестал лгать. Дворник присел, закатал рукав и показал татуировку. Семь выцветших цифр на запястье. Оказалось, что он еврей. На скамейках грелись, на солнце его ровесники в воскресных костюмах. Старик сказал, что, как и большинство немцев, Эти люди утратили уверенность в себе, но по существу не изменились. В глубине души звучат прежние песни. Он сказал, что подметает площадь, чтобы они смотрели на него и видели. Еврей выжил, его народ все вытерпел, нация жива. Эта площадь была его местью, а в детстве она служила ему площадкой для игр. Он находился здесь и в тот вечер, когда пришли нацисты. Я не поверил ему, что мог делать в таком месте семилетний еврейский ребенок. Тогда он указал на университет и сказал, что его отец работал там библиотекарем, а семья жила здесь же, на служебной квартире. Через несколько лет после факельного шествия толпа пришла за ним и его родными. «Всегда одно и то же», — сказал старик. «Сначала они сжигают книги, а потом принимаются за людей». Из всей его семьи, состоявшей из родителей и пяти детей, выжил он один. За пять лет он прошел через три лагеря смерти, включая Аушвиц. Просто чудо, что этот еврей остался жив. Я спросил его, какой опыт он из всего этого вынес. Старик рассмеялся и не сказал ничего оригинального. Смерть ужасна, страдания еще хуже. Большинство людей по обе стороны колючей проволоки — идиоты. Подумав немного, он добавил, что все-таки кое-что усвоил. Когда целая политическая система, бесчисленное количество граждан, миллионы людей, верящих в Бога, говорят, что хотят убить тебя, к ним следует прислушаться. Шептун повернулся ко мне. «Значит, вот что вы имели в виду. Слушали речи исламских фундаменталистов?» «Да», — ответил я. «Я слышал взрывы бомб в наших посольствах, крики людей в толпе, жаждущей крови, их религиозных лидеров, оглашающих смертные приговоры и призывающих к джихаду. Они уже жгут книги, Дэйв, градус ненависти в некоторых частях исламского мира. «Просто зашкаливает. И я к ним прислушиваюсь. А мы тут в Вашингтоне, по вашему мнению, этого не понимаем. Я не почувствовал раздражения в его голосе. Некогда я считался одним из лучших тайных агентов, а начальнику разведки было действительно важно узнать мое мнение. Умом, может быть, и понимаете, но нутром не чувствуете». Он отвернулся и посмотрел в окно. Накрапывал дождик. Шептун долго молчал. Я даже подумал, что у него опять поднялось давление. «Думаю, вы правы», — сказал он. «Похоже, мы, как и евреи, уверовали в то, что в основе человеческой природы заложено добро и не были готовы к такому развитию событий. Но теперь-то эти чертовы фанатики сумели привлечь к себе наше внимание». Миновав несколько электрических шлагбаумов, Машина остановилась у будки охраны. Мы приехали не в офис Шептуна, а к нему домой.